Буркнул Деккера в бок «Вот и спасибо. Что там еще? Думаешь, она в самом деле при делах?» «Что-то скрывает. Только не понять, что именно. Митц и Гардинер тоже. Даже и Сьюзен Ричардс, если на то пошло». «Что за городишко? Весь из людей, которые прячут дерьмо». «Не одни мы такие». Обиженно буркнул Деккер. «Везде так». Марс поглядел на часы. «Ого, первый час».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 Дождь лил уже в полную силу, декер поднялся и пошел вниз по ступенькам. Мэри Ланкастер следила за каждым его шагом.